Над ней со стены горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками. На атаманке лежал человек, чье изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толченым кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, полированной плитки, из зерен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткана на коврах, составлена из самолетов, заснято на кинопленку, как ничью никогда за три миллиарда лет существования земной коры. А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нем был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми, старый, обжитый, из тех серых, защитных, черных и белых френчей, какие немного, повторяя Наполеона, он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршальский мундир только после Сталинграда. Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпивали тонкие пионерские голоса, провозглашали воздравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах На опухших деснах арестантов Поэтому имени во множестве были переназваны Города и площади, улицы и проспекты Дворцы, университеты, школы, санатории Горные хребты, морские каналы Заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы Рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли И группа московских журналистов Предлагала также переименовать «Волгу» и «Луну» А он был просто маленький желтоглазый старик, с рыжеватыми, их изображали смоляными, уже редеющими, изображали густыми волосами, с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшую кожной сумочкой на шее, их не рисовали вовсе, с темными неровными зубами, частью уклоненными назад, в рот пропахши листовым табаком, с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах, К тому что он чувствовал себя сегодня неважно. И устал, и переел в эти юбилейные дни. В животе была тяжесть каменная, и отрыгалась тухло Не помогали салол с белодонной, а ослабительных он пить не любил. Сегодня он и вовсе не обедал, и вот рано с полуночи лег полежать. В теплом воздухе он ощущал спиной и плечами как бы холодок, и прикрыл их бурой верблюжьей шалью. Глухонемая тишина налила дом и двор и весь мир. В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало время. И надо было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового пространства, не двигаться в нем но невозможно было исключить себя из времени. Сейчас он перелистывал книжечку в коричневом твердом переплете. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто. Она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи но редким, крупным, толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления ее читать. На переплете было выдавлено и позолочено «Иосиф Виссарионович Сталин». Краткая биография. Незамысловатые, честные слова этой книги ложились на человеческое сердце спокойно и неотвратимо. Стратегический гений, его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. Да-да, так и было. Полководец революции застал на фронте толчую растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. Верно, верно. Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вел мудрый и испытанный вождь, великий Сталин. Да, народу повезло. Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. Без ложной скромности все это правда. Его любовь к народу, его чуткость к людям, его нетерпимость к парадной шумихе, его удивительную скромность. Скромность. Это очень верно. Безотказное знание людей помогло юбиляру собрать хороший коллектив авторов для этой биографии. Но какие бы они старательные ни были, из кожи вон, А никто не напишет так умно, так сердечно, так верно о твоих делах, о твоем руководстве, о твоих качествах, как ты сам. И приходилось Сталину вызывать к себе из этого коллектива то одного, то другого, беседовать неторопливо, смотреть их рукопись, указывать мягко на промахи, подсказывать формулировки. И вот теперь книга имеет большой успех. Это второе издание вышло пятью миллионами экземпляров. для такой страны Маловато. Надо будет третье издание запустить. Миллионов на десять, на двадцать. Продавать на заводах, в школах, в колхозах. Можно прямо распределять по списку сотрудников. Никто, как сам Сталин, не знал, для чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сироту и безбожником а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей стране. А Сталину самому зачем он скромен. Для того и нужно было постоянное громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для вождя. Его это уже не радовало, ему уже давно приелось. Это нужно было для подданных» для простых советских людей, как можно больше портретов, как можно больше упоминаний, а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не все время с ними на земле, а бываешь еще где-то, и тогда нет предела их восхищению и преклонению. Не тошнило, но как-то тяжело поднималось из желудка. Из вазочки с очищенными фруктами он взял фейхоа. Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие. По кавказским понятиям, семьдесят лет — это еще джигит. На гору, на коня, на женщину. И Сталин тоже еще вполне здоров. Ему надо обязательно жить до девяносто. Он так загадал, так требуют дела. Правда, один врач предупредил его, что... Впрочем, кажется, его расстреляли потом... Настоящей серьезной болезни никакой нет. Никаких уколов, никакого лечения. Лекарствованный, сам знает, умеет выбрать побольше фруктов. Рассказывай кавказскому человеку про фрукты. Он сосал мякоть, прижмурив глаза. Слабый привкус йода ложился на язык. Он вполне здоров. Но что-то и меняется с годами. Уже нет прежнего свежего наслаждения едой как будто все вкусы надоели, притупились. Уже нет острого ощущения в переборе вин и в смеси их, и хмель переходит в головную боль. И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой. А куда-то же надо деть это пустое долгое время. Уже и женщины, с которыми он так попировал после... Наденной смерти нужны ему были мало, редко, и с ними было не до дрожи, а мутновато как-то. Уже и сон не облегчал по-молодому, а, проснувшись слабым и со сдавленной головой, не хотел подниматься Положив себе дожить до девяносто, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости. Он просто должен домучиться еще двадцать лет ради общего порядка в человечестве. Семидесятилетие праздновал так. Двадцатого вечером забили насмерть Трайча Костова. Только когда глаза его собачьи стеклели мог начаться настоящий праздник. Двадцать первого в Большом театре было торжественное чествование. Выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Еще потом узкий банкет. Пили старые вины испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием Кахетинское. Пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический прием. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и незабываемый 1919-й. Хотя и утомив, Произведения эти ему очень понравились. Теперь все более и более правдиво вырисовывается его роль не только в Отечественной, но и в Гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экраны сцены показывали теперь, как часто он серьезно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого, поверхностного Ленина и благородно вложил драматург в его уста Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать. А у сценариста хорошо сочинена эта ночная сцена с другом. Хотя такого преданного большого друга у Сталина никого не осталось. Из-за постоянной неискренности и коварства людей, да и за всю жизнь не было такого друга. Вот так складывалось, что никогда его не было. Но, увидев на экране, Сталин почувствовал умиление в горле. «Это художник так художник. Как бы хотел он иметь такого правдивого, бескорыстного друга? И вот что думаешь целыми ночами про себя?» Говорить ему вслух. Однако невозможно иметь такого друга, потому что он должен был бы тогда быть чрезвычайно велик, а где ему тогда жить чем заниматься а эти все с вячеслава каменной задницей и до никиты плесуна разве это вообще люди за столом с ними от скуки подохнешь никто ничего умного первый не предложит а как ему кажжешь так сразу все соглашаются когда то ворошилова сталин немножко любил по царицу ну по польше потом за кисловодскую пещеру Доложило совещание предателей Каменева Зино с фрунзе, Но тоже манекен для фуражки и орденов. Разве это человек? Никого он сейчас не мог вспомнить, как своего друга. Ни о ком не вспоминалось больше доброго, чем плохого. Друга нет и быть не может. Но зато весь простой народ любит своего вождя, готов жизни душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения вождя стал всенародным праздником. Это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий. От учреждений — приветствий, от организаций — приветствий, от заводов — приветствий, от отдельных граждан — приветствий. Просила правда разрешение печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет. Ничего, это неплохо. А подарки в музее революции не уместились в десяти залах. чтобы не мешать москвичам осматривать их днем, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд тысячи, тысяч мастеров. Лучшие дары земли стояли, лежали и висели перед ним. Но и тут его настигла та же безучастность — То же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки? Он соскучился быстро. И еще какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее. Но, как часто, в последнее время мысль не дошла до ясности, а осталось только, что неприятно. Сталин прошел три зала, ничего не выбрал. Постоял у большого телевизора с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов». Это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине. Повернулся и уехал. А в общем, прошел замечательный юбилей. Такая гордость, такие победы, такой успех, какого не знал ни один политик мира. А полноты торжества не было. Что-то, как в груди застрявшее, досаждало и пекло. Он откусил и пососал еще. народ ты его любил, это верно. Но сам народ кишел очень уж многими недостатками. Сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить, из-за кого отступали в сорок первом году. Кто ж тогда отступал, если не народ? Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а приниматься за работу, думать. Думать был его долг. И рок его, и казнь его тоже была — думать. Еще два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить. И не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не выспишь. А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, перетягиваться уже немолодым, уязвимым телом. Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное. Пока солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию, Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытой запертый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трех часов дня Сталин завтракал, и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро. Все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из Политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи и только до рассвета. И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зреющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти все в стране удалось закрепить навечно. Все движения остановить, все потоки перепрудить, все 200 миллионов знали свое место, и только колхозная молодежь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы. Да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слетов и съездов. Однако проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель Сталин заставлял себя видеть еще глубже. Кто-то из секретарей обкомов. Кажется, его расстреляли потом. Проговорился ему, что есть такая теневая сторона. В колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года. А вот несознательная часть молодежи старается после школы обманным образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал и в нем началась подтачивающая работа — образование. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в вуз? Тут безответственно напутал Ленин. Вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством. Как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила и ходила заседать в с полком? Кухарка, она и есть кухарка. Она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение. Это можно доверить только специальным кадрам, особо отобранным кадрам, закаленным кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках вождя. Установить бы по уставу сельхоз-артели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий родившийся в данной деревне со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почетное право сразу агиткомпанию, новый шаг к коммунизму. Юные наследники колхозной житницы. Ну, там писатели найдут, как выразиться. Но наши сторонники на Западе. Но кому же работать в колхозах? Нет, что-то не шли сегодня рабочие мысли. Не здоровилось Раздался легкий четырехкратный стук в дверь. Не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней. Будто дверь скреблась собака. Сталин повернул около атаманки ручку тяги дистанционного запора, предохранитель сощелкнул, и дверь приотворилась. Ее не закрывала портьера, Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться. И видно было, как голая дверь растворилась ровно настолько, чтобы пропустить собаку. Но не в нижней, а в верхней части просунулась голова, как будто еще и молодого, но уже лысого поскребышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице. С тревогой за хозяина он посмотрел, как тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, однако не спросил прямо о здоровье. Сталин не любил таких вопросов. А недалеко от шепота... — Иосиф Фицеренович, вы сегодня на полтретьего Абакумова назначили. Будете принимать, нет? — Иосиф Фицеренович... Отстегнул клапан грудного кармана и на цепочке вытащил часы, как все люди старого времени терпеть не мог ручных. Еще не было и двух часов ночи. Тяжелый ком стоял в желудке. Вставать, переодеваться не хотелось. Но и распускать никого нельзя. Чуть-чуть послабь, сразу почувствует «Осмотрим», — устало ответил Сталин и моргнул. — Не знаю. — Ну, пусть тебе едет. — Подождет, — подтвердил Поскребышев и кивнул с излишком раза три. И замер опять со вниманием, глядя на хозяина. — Какие распоряжения еще, Ессеренович? Сталин смотрел на Поскребышева. Вялым полуживым взглядом никакого распоряжения не выражалось в нем. Но при вопросе Поскребышева вдруг высеклась из его прорончивой памяти внезапная искра. И он спросил, о чем давно хотел и забывал. «Слушай, как там кипарисы в Крыму? Рубят?» «Рубят, рубят!» — уверенно тряхнул головой Паскребышев. Будто этого вопроса только и ждал. Будто только что звонил в Крым и справлялся. Вокруг Пассандры и Ливадии уже много свалили, Естеренович. «И все ж таки сводку по требу. Цифровую. Нет ли...» саботаже озабочены были желтые нездоровые глаза всесильного в этом году сказал ему один врач что его здоровью вредны кипарисы а нужно чтобы воздух пропитывался эвкалиптами поэтому сталин велел крымские кипарисы вырубить а в австралию послать за молодыми эвкалиптами поскребышев бодора обещал и навязался также узнать В каком положении эвкалипты? — Ладно, — удовлетворенно вымоловил Сталин. — Иди пока, Саша. Поскребышев кивнул, попятился, еще кивнул, убрал голову вовсе и затворил дверь. Иосиф Виссарионович снова спустил дистанционный запор. Придерживая шаль, повернулся на другой бок. И опять стал листать свою биографию но расслабляемый лежанием, ознобом и несварением, невольно предался угнетенному строю мысли. Уже не ослепительный конечный успех его политики выступил перед ним, а как ему в жизни не везло, и как несправедливо много препятствий и врагов городила перед ним судьба.